Глава 24. Найден метод Что я только не пытался делать, чтобы хоть немного понизить здоровье черепахи. Использовав ядовитые клыки, чуть не лишился своих зубов. Ударив по нему парализующими когтями, я наблюдал, как один из когтей отломился и улетел прочь. Забросав его сухими ветками, поджег черепаху детским дыханием. Но она регенерировала быстрее, чем получала повреждения. Я думал, что наконец могу снизить его здоровье, но оно все восстанавливалось. Все идеи с треском провалились. Это был полный провал. Черепаха же в это время издавала звуки Туртл своим дурацким голосом, словно насмехаясь над моими тщетными попытками. Ладно, на сей раз невозможно убить тебя, не повредив горшок. Но в любом случае тебе придется стать моим опытом. Стойте, не надо думать о том, насколько я ужасен. Просто мне необходимо поднять уровень и выучить человеческую форму, избавившись от пути зла. Поудобнее схватив черепаху, я направился к утёсу, где сражался с гигантским пауком. Стоя на краю, я погладил монстра в панцире. Твоя смерть не будет напрасной. Мне же надо как-то стать сильнее, потому никаких обид, ладно? Туртл! Туртл! Черепаха стремительно полетела с обрыва по пути, безумно крутясь. ТУРТУ! Она падала в самую глубину расщелины. Крики отражались от стенок и проходили эхом по всей округе. На большой скорости черепаха налетела на скалу, успешно нанизавшись. Подрыгавшись пару мгновений, её предсмертная агония наконец-то стихла. Прощай навсегда, кошковая черепаха! Ты выиграла много битв, но нету. Вы получили 36 очков опыта. и за титула «Ходячее яйцо» было получено 36 очков опыта. Ребёнок дракона чумы. Уровень повышен с 14 до 15. Наконец-то долгожданное повышение. Я свалился на землю бессил после долгого сражения. Использовав всё, что знал, и стратив всю выносливость, я принял его как достойного соперника. Но пришло время снова идти вперёд. Осознав всю жестокость этого мира, я отвернулся от утёса, и, обдумывая всё произошедшее, я слегка засмеялся. Титул Король Подлости. Первый уровень был получен. Титул Путь Зла. Уровень повышен со второго до третьего. Титулы берут своё начало в аспектах моего мышления, не так ли? Кажется, из-за того, что я был в восторге от своей победы, получил то, что должен. Но если бы я сдался, то черепаха так и продолжала глумиться надо мной. В тот момент я понял, что не мог отступить от задуманного. знаю что теперь у меня есть тот ужасный титул, и всё из-за дурацкой черепахи, но всё же я победил. Мне правда был нужен этот опыт. Ты отдал свою жизнь не просто так. Я сложил лапы вместе и помолился, отдав дань уважения. Однако, негативных титулов становится всё больше. Это из-за того, что я ребёнок Дракона Чумы, не так ли? Уж слишком сильно данный факт влияет на мои решения, и просто-напросто не остаётся других вариантов. Мне вообще не по душе весь этот путь Дракона Короля Демонов. Изначально, всего, что я хотел, это лишь добра и справедливости, сосуществование с людьми. Эх, нужно достать еды и трав, и потом топать обратно в пещеру. Жалко всё же, что я не получил горшочек. Впрочем, неважно не будет абсолютно никакой разницы, если я зарою продукты, будто это часть пещерного интерьера. Так если в конце концов не удастся получить горшок, то что нужно сделать? Надо найти глину, выкопать, придать форму, нагреть, и выйдет горшок. Звучит весьма легко, правда ведь? Если на самом деле так, то всё отлично. Огонь есть. Я слышал, нужна очень большая температура для обжига. Выйдет использовать детское дыхание? Или всё, что мне нужно, это обычный древесный уголь? Ну, не узнаем, пока не попробуем. Времени предостаточно. Сделаем это. Посуда из глины появилась же в период Дзюмон. Если у них как-то вышло, то и я смогу. Примечание Штеца. Период Дзюмон. Период истории Айнов и японской истории с 13-тысячного года до нашей эры по 300 год до нашей эры. Можно попробовать разного вида глину, а в конце разукрасить. Новая цель готова. Я уже представляю, как же это будет здорово. Услышав шелест травы, я обернулся. Что-то приближается, и даже не одно. Больше значит лучше. подходят я уже жду вас. го Я использовал рёв. Если у них есть лидер, который будет спокойно ждать нужного момента для атаки, это может стать проблемой. Через пару секунд резко воцарилась тишина, и из кустов появилось десять черепах, и остановились передо мной. Первым делом я проверил их статус. Их атака несущественна. Вы, ребята, здесь из-за мести, не так ли? Действительно ли это сражение ради мести? Хотя, если вспомнить, у черепахи был навык призыв группы. Они не особо-то и быстрые. Что вдруг пойдет не так, всегда могу от них убежать. У горшковых черепах слишком толстая защита. Единственный способ уничтожить их, который я знаю, скинуть с обрыва. Вы сами выбрали месть. Ну так давайте же, сразимся!